«И это, товарищ майор, я тоже к достоинствам отношу. Боюсь тех, кто слишком крепко завязывает. Рываются легко». «Правильно», — поддержал его Семен. «Я тоже так считаю». На шоссе инспектор показал место, где, по словам Колокольникова, он нашел сбитого автомобилем мужчину. «Ничего удивительного», — сказал Аникель. «Тропинка, видите, прямо на шоссе выскакивает». «В это время кто же по у слоня голову бегает?» — засомневался Бугаев. Инспектор пожал плечами. «Ну что ж, двинулись!» — предложил Бугаев и первым сошел с обочины на тропинку. Тропинка была узкая, но хорошо утоптанная. Корни от сосен, перекрестили ее вдоль и поперек. Бугаев несколько раз споткнулся и вспомнил, как в детстве ездил по таким тряским тропинкам на велосипеде. Только сейчас он услышал в шоссе шум первой машины. Это был даже не шум, а какое-то жужжание. Так может жужжать только машина ранним утром или ночью на пустой дороге. откуда по этой тропинке мужик мог идти?» — спросил Семен. «Скорее всего, из поселка». Участковый инспектор вдруг нагнулся и сорвал в траве небольшой подберезовик на длинной тонкой ножке. Я все эти тропинки хорошо знаю. Со станции сюда незачем идти. Есть дорога покороче. Этот мужик или местный, или дачу тут снимал, или в гостях у кого-то был. Из местных никто не пропадал. А вот с дачами сложнее. «А что же дачники не прописываются на лето?» — поинтересовался Бугаев. «Порядок ведь есть?» Аникин вздохнул. «Если мне дачниками заниматься...» что ни на какое другое дело меня не хватит. Они вышли на небольшую поляну, где стояло несколько засыпных финских домиков. Участковый показал на небольшой, выкрашенной, красивой темно-вишневой краской домик. Колокольников здесь снимает, у старухи одной. Начальник мы считает, что весла и удочки Колокольникова просто кто-то украл, сказал Бугаев, рассматривая домик. Среди начинающего желтеть берез домик выглядел симпатично. И что с происшествием на шоссе это не связано? Вы бы лейтенант проверили такой вариант? Поинтересовались бы в поселке, мальчишек порасспрашивали, они все знают. Хорошо, товарищ майор. Кивнул Нитин. А с проверкой гостей и дачников дело сложное. Есть у нас подозрение, что те, у кого этот мужчина гостевал, могут и не признаться, если только хорошо знали его. Вот как, — удивился участковый, — у вас есть данные о нем? Не данные, — поморщился Бугаев, — а пока только подозрение. Похоже, что в своем чемоданчике носил он набор воровских инструментов, а честный человек ранним утром с таким багажом по лесу разгуливать не станет. Но проверять все равно надо. Дружинников привлечь придется. Значит, искать надо дом, из которого ранним утром ушел мужчина средних лет с маленьким чемоданчиком, спросил Амитин. Про чемоданчик упоминать не надо. Если повезет, и выясним про мужчину. С чемоданчиком разберемся. Метров через сто они вышли на асфальтированную дорогу. Начался сам поселок, но осталось ощущение, что все еще идешь по лесу. Дома стояли хоть и плотно друг к другу, но все в осадку, среди сосен и густых зарослей сирени. Нигде еще не было признаков жизни, только где-то в глубине поселка, не переставая, горланил хрипатый петух. Я думаю, что сначала надо проверить тех... Кому уже приходилось иметь с законом дело, — сказал Бугаев, с удовольствием разглядывая аккуратные один к одному домики. Здесь они были уже не такие хлипкие, как тот, где обитал Колокольников. — Есть у вас такие? — Хватает, — махнул рукой участковый инспектор. — Только за последний месяц двое заключений вернулись. — Что за люди? Торговые работники. — Вот, кстати, слева видите домик? Бугаев посмотрел туда, куда показал Онекин, и присвистнул. За невысоким полисадником красовался двухэтажный с огромными окнами дом из темного обливанного кирпича.